Мулаф Азлидин сполна ощутил, сколь опасное дело он затеял, поддавшись просьбе Ханзады-бегим. Какое наслаждение испытывал он тогда с кистями и пером в руке, живописуя такую красоту? Но ведь и носительницы этой красоты не поздоровится, если ее изображение попадет к чужим людям на чужие глаза». Дрожащими руками Мулаф Азледин достал из тайника изображение Ханзады. Не оставлять доказательств подлым бекам, уничтожить рисунок. В огонь его, в огонь. Тончайшими движениями кисти и пера исполнен был рисунок. С него смотрела удивительная девушка, словно живая смотрела, и в свете огня из очага Еле заметно трепетали ее длинные ресницы, ласково улыбались алые губы. Красота и обаяние ханзады вновь околдовали душу зодчего. «Неужели я люблю эту девушку?» — радостно и удивленно подумал Мулаф Азлиддин. «Ну не смешно ли, когда бедняк влюбляется в дочь Шаха, а если этот бедняк потом делается художником?» нет, Я люблю собственное произведение. Его надо сжечь. Буду жив, еще напишу такое же. Он нагнулся, чтобы бросить рисунок в огонь, и не смог. Ему показалось вдруг, что лицо изображенной мучительно корчится, охваченное жестоким пламенем. Он отпрянул от очага. Как это можно? убить живого человека, бросить в пламя свою любимую. Внутренний голос угрожающий закричал ему «Трус! Трус! Твои враги еще не стучатся к тебе в двери, а ты уже готов на преступление?» И не смей лгать самому себе, такое ты больше никогда не сможешь написать. Ты передал не одну красоту, ты смог изобразить нежность бегим, ее удивительность а такая вдохновенная удача не повторяется. Если ты, мужчина, спаси ее!» Мулаф Азлидин вновь бережно упрятал рисунок под второе дно сундука. Позвал слугу. «Немедленно собирай вещи и запрягай лошадь. Уедем отсюда, сегодня же, сейчас же». Вот и теперь в доме мужа своей сестры Рассказывая о случившемся, Мулаф даже от родных утаил, что в железном сундуке хранит портрет Хансады Бегим. Эту тайну он не хотел раскрывать никому. «Эх, судьба, судьба мачеха!» — тяжко вздохнул отец Тахира. «Вы были нашей опорой и надеждой, Мулаф А уж коли и вы подверглись немилости судьбы». Не поможет ли повелитель? Когда прекратится война, даруй Аллах нам победу, я пойду к повелителю. Прислушается он к моим скорбным просьбам, хорошо. Не прислушается, снова уеду в Герат. Я слышал, что Алишер Наваи хотел строить лечебницу. Нам, Зодчим, в мире ныне единственный огонек надежды горит там, где на Наваи. Что ж, Герат, ни один на свете Герат, Мулаф Азлиддин, ценит вас. И в Фергане есть такие люди. Мы, кувинцы, до сих пор поминаем вас добрым словом за мост ваш. Завтра или послезавтра по этому мосту пройдут враги. Как подумаю о несчастьях, павших на нашу голову, начинаю жалеть, что ливни не вызывают селя, унес бы он этот мост. Сель мощный грязевой поток, частое бедствие в горных областях Средней Азии. Хоть бы сгорел он этот мост, чтоб враг не смог пройти по нему, я был доволен бы всей душой. В самом деле, вдруг подумал молчавший до сей поры Тахир, мост деревянный, парить маслом и поджечь. А враги... Переправиться могут только по этому мосту. Брода нет. Кругом болото, камыши. Если деревянный мост сгорит... Тахиру стало жарко, будто мост уже трещал, объятый пламенем. Вот щит, который укроет Рабию. Тахир посмотрел на отца и дядю. Сказать им? Нет. Отец не согласится пойти на такой риск. Я единственный сын. Дядя ученый человек. Лучше его не впутывать. Надо найти молодых парней, верных и бедовых. Тахир медленно поднялся из Дастархана и вышел во двор, потом за ворота. В разрывах все еще тяжелых туч можно было заметить редкие звезды. Дома без огней, кругом тишина, даже лая собак не слышно. Махмуд тоже вышел в проулок, будто сговорились они с Тахиром о времени. Сразу начал разговор об отъезде сестры. — В крепости будет жить. Крепость Андижанская сильная. «Э, — не такая уж и сильная, — остановил его Тахир и быстро пересказал услышанное от мулы Фазледдина. — Где же теперь найдем спасение, о Господи? — Сам ради себя умри, сирота, никто другой тебе не поможет. «Помнишь, Махмуд, такую поговорку? Давай зайдем к вам во двор. Тайну сохранить сумеешь?» И сразу выпалил. «Подойщем мост, содержим врагов, понял?» Махмуд сначала отнесся к затее Тахира с недоверием. «Мост слишком велик, и гореть в дождь дерево не будет, и охрана есть на мосту. Охранники эти поставлены нашими беками» след за беками они улепятнут в крепость, вот увидишь. Никто нам мешать не будет. Ночью подожжем. Маслом польем, загорится. Не спеши. Говорят, из Ахси идет наш повелитель с войском. Значит, мост понадобится своим. Если повелитель вышел навстречу с то уж давно был бы здесь, а он и не собирается покидать крепость». Да и крепости сдаются. Вот маргелан сдался говорю тебе сам умри ради себя Не знаю Кодхуда убеждал, что повелитель идет Кодхуда староста кишлака спешит выручить нас так говорил Я не верю, а я верю, а я нет. Ахси глава 1. Остроконечным утесом чернеет в ночи крепость Ахси, вознесенная на высокий холм. У подножья врывается в Сырдарью Касансай. Издали слышно, как волны двух бурных рек борются друг с другом, гулко бьются о берег. Повелитель Ферганы и властитель Ахси, Мирза Умаршейх, эту ночь провел в опочевальне Гарема, с восемнадцатилетней Каракуз Бегим. За шёлковой занавеской скрывалось ложе, а перед занавеской горел один единственный светильник. Его слабый свет дрожал словно в страхе перед окружающей темнотой. Ближе к рассвету тишину в крепости нарушил нежно-заунывный звук сурная. Сурнай флейта Затем к нему присоединилась дробь двух барабанов. Любой мусульманин обязан соблюдать пост. И шах, и слуга одинаково внимают сурнаю и барабану, возвещающим о том, что наступает сахарлик. Сахарлик — предрассветная трапеза в дни поста. Летние ночи коротки, вставать до рассвета неприятно, Но что же делать? Того требуется харлик. Каракуз-бегин тихо соскользнуло с ложа. У маршейх, две подушки, подоткнутые под бока, могучие руки, высунутые из-под шелкового покрывала, не шевельнулся. За две комнаты от опочивальни в красивом и просторном зале ждал у маршейха пышно обставленный дастархан. Вчера, еще после ифтара, Повелитель сказал, что на сегодняшний Сахарлик собрались все три жены и дети. Первая жена Мирзы Фатима Султан, вторая жена Кутлук Негор Ханум, семнадцатилетняя дочь Ханзада Бегим и десятилетний сын Мирза Джахан Гир уже собрались.